После этого они уехали из пустыньки, направляясь к постоялому двору. И вскоре встретили по дороге юношу, который шел впереди них не очень спеша, так что они его догнали. Он нес на плече шпагу, а на ней висел узел или сверток, по-видимому, с его платьем. И, как оказалось, там у него были штаны или широкие панталоны, короткий плащ и несколько рубашек. На нем был надет бархатный камзол, кое-где потертый, а из-под него была выпущена рубашка. Чулки были шелковые, башмаки с четырехугольными носками по столичной моде. Лет юноше можно было дать восемнадцать или девятнадцать. Лицо веселое, ловкий и поворотливый на вид, он шел, распевая сегидильи, чтобы разогнать скуку одинокой дороги. Когда они подъехали к нему... Как раз он начал песенку, которую двоюродный брат заучил наизусть, и, как говорят, в ней было следующее. «Гонят на войну меня бедность и нужда. Были б деньги в кошельке, не пошел бы никогда». Первый, который заговорил с ним, был Дон Кихот, сказавший ему, «Очень налегке путешествуете вы, милость ваша, сеньор Щеголь. Куда вы идете?» «Сообщите нам, если на то будет у вас охота». Юноша ответил, «Путешествую так налегке из-за жары и бедности, а иду я на войну». «Как так из-за бедности?» — спросил Дон Кихот. «Из-за жары? Это еще понятно». «Сеньор», — ответил юноша, — «я несу в этом узле бархатные панталоны, парные к моему камзолу». Если б я их испортил в дороге, то не мог бы надеть их в городе, а купить другие мне не на что. Итак, по этой вот причине, и чтобы освежиться, иду я в таком виде, пока не доберусь до некоторых пехотных рот, менее чем в двенадцати милях отсюда, в которые я и запишусь солдатам. Оттуда уже не будет недостатка в способах... Передвижение до места отплытия нашего, которое, как слышно, будет в Карфаген. Я желаю лучше иметь господином и повелителем своим короля и служить ему на войне, чем служить какому-нибудь скряге при дворе. — Ваша милость получает, быть может, какую-нибудь добавочную стипендию? — спросил двоюродный брат. — Если б я служил испанскому гранду или... «Высокопоставленному лицу, — ответил юноша, — я бы непременно получал ее. В этом и заключается выгода службы у такого рода лиц, что из пажей попадешь сразу в поручики или в капитаны, или же получаешь хорошее содержание. Но я несчастный служил всегда у искателей мест и у разного пришлого люда получая такое жалкое и ничтожное вознаграждение, что половина его уходила на уплату за один накрахмаленный воротник. И было бы чудо, если б паш-искатель приключений мог бы добиться хоть какой-нибудь удачи. — Но скажите мне, бога ради, друг, — спросил Дон Кихот, — неужели за все годы вашей службы пажом вы не могли нажить себе хоть ливрею? — Мне давали их две. — ответил Паш. — Но как отнимают рясу у того, кто бросает монастырь, не дав монашеского обета, и возвращает ему собственное платье, так и мне, господа мои, возвращали мою прежнюю одежду, лишь только кончились дела, из-за которых они приезжали в столицу, потому что они тотчас же уезжали домой и увозили с собой и леврею Пажа, в которую наряжали его только из тщеславия». «Замечательная эспилочерия, скаридность, как говорят итальянцы», — сказал Дон Кихот. «Но тем не менее считаю за счастье, что вы оставили двор с таким хорошим намерением, как ваше, потому что нет на свете ничего более почетного и более выгодного, как прежде всего служить Богу, а затем своему королю и природному повелителю» в особенности же в военной профессии, которую достигают, если не большего богатства, то, по крайней мере, больше чести, чем занимаясь словесными науками, как я уже не раз говорил. Потому что хотя словесные науки приводили чаще к благосостоянию и майоратам, чем оружие, все-таки оружие имеет в себе не знаю что-то такое, что ставит его выше словесных наук, и сопровождается, не знаю, каким-то, что ли, блеском, исходящим из него и возвышающим его над всем остальным. А то, что я сейчас собираюсь вам сказать, сохраните в своей памяти, так как оно принесет вам много пользы и поддержит в ваших трудах. Именно. Изгоните из ваших мыслей представление о разных злополучиях, которые могут приключиться с нами, так как худшая из них — смерть. А если смерть почетная, то лучше из всех вещей — умереть. Спросили у Юлия Цезаря, этого доблестного римского императора, какая смерть наилучшая. Он ответил, что неожиданная, внезапная и непредвиденная. И хотя он ответил как язычник, И человек, лишенный познания истинного Бога, тем не менее, он хорошо сказал, говоря, что пренебрегает чувством человеческого страха. Так как, допустив, что вас в первой стычке или атаке убьют пушечным ли выстрелом или взрывом мины, что ж, всем придется умереть, и делу конец. А по Теренцию солдату куда лучше пристало умереть на поле битвы, Чем бежать, оставшись живым и невредимым. И тем больше приобретет чести добрый солдат, чем больше он окажет послушание своему родному или тому, кто будет начальствовать над ним. И обратите внимание, сын, что для солдата почтеннее пахнуть порохом, чем мускусом, и что если старость застигнет вас в этой профессии, хотя и покрытого ранами, изувеченного, и без ног, то, по крайней мере, при вас будет честь и такая честь, которую бедность не может умолить. Тем более, что теперь уже принимаются меры и прилагаются заботы к тому, чтобы старые и изувеченные солдаты были пристроены и их участь облегчена, так как нехорошо чтобы с ними поступали, как поступают те, которые освобождают и отпускают на волю своих негров, когда они старые и не могут больше служить, и, выгоняя их из дому с именем свободных людей, делают из них рабов голода, от которого они не могут освободиться до своей смерти. «Теперь не скажу вам больше ничего, но садитесь на круп этой моей лошади, пока мы не доедем до постоялого двора» где вы поужинаете со мной, а завтра вы будете продолжать свой путь. И дай вам Бог столько благополучий, как того заслуживают ваши намерения». Паш отказался от приглашения сесть позади Дон Кихота на его лошадь, но не отказался от приглашения поужинать вместе с ним на постоялом дворе. И тогда Санчо, говорят, сказал про себя, «Помоги мне, Боже, вот так сеньор у меня». Возможно ли, чтобы человек, который в состоянии сказать так много и такие хорошие вещи, как он сейчас говорил, сообщал, будто он видел невозможные нелепости, какие он рассказывает о пещере Монтисинос? Хорошо, хорошо, время все покажет. Когда уже стало смеркаться, они доехали до постоялого двора, и Санчо не без удовольствия увидел, что его сеньор принимает... На этот раз постоялый двор именно за то, что он и был, а не за замок, как он это обыкновенно делал. Не успели они войти на постоялый двор, как Дон Кихот тотчас же спросил хозяина про человека с копьями и алебардами. Хозяин ответил, что этот человек в конюшне и заботится там о своем муле. То же сделали и двоюродный брат и Санчо, которые отвели своих животных в конюшню, предоставив в ней росинанты, лучшее стойло и лучшее место».